Глава 20. Докажи, что ты серьёзно. Лэни. Я опятьлез из лифта, поглядывая на закрытую дверь алтаря. Мне перед ним было немного неловко, но нельзя же отбирать у Эрджея возможность проявить себя в общении с Коди. Может имеет смысл дать шанс и нашему общению, смотря по тому, чего от меня хочет Эр Джей, и только развернув коляску с Коди, Я обратила внимание на штабель коробок у моей двери. "Это ещё что такое?" спросила я Коди, который гулял и тряс мишку погремушку. Дверь напротив распахнулась, и Олтар остановился на пороге, сложив руки на груди. Всё уже лежало, когда я пришёл с работы. Только две верхние доставили минут 20 назад. Он ещё не переоделся после работы. Был в льняных брюках и белой рубашке с коротким рукавом. На шее висел полосатый галстук, а из нагрудного кармана торчал прозрачный чехол с ручками. Привет, Олтер. Я вставила ключ в замок, сознавая, что следует объясниться, но абсолютно не испытывая желания это делать. Олтер сразу подошёл помочь, придержал дверь. Пока я ввезла коди в прихожую и перенёс все коробки, некоторые оказались тяжёлыми, учитывая, как вздулись вены у него на шее и налилось тёмной кровью лицо. Покончив с этим, Уолтер сунул руки в карманы. Я не знал, что ты встречаешься с другими. Я отстегнула ремень коляски и взяла коди на руки, закрываясь им от неприятного разговора как щитом. Олтер, это не так. А как? Вчера ты пошла на свидание, подкинув Коди Эйден, а потом немало не скрываясь, поднялась к себе вместе с мужчиной. Я поняла, как вчерашние события должны выглядеть в глазах у Олтера, и как задета осталась бы я на его месте. Это не просто мужчина. Он отец Коди. Гнев Олтера сменился замешательством. Ты же сказала, что отец не хочет знать мальчика. Я помассировала занывший висок. Я ошибалась. Недавно мы восстановили отношения. Что, прямо полностью? Ты собираешься снова с ним сойтись? Он даже не знал о Коди, а теперь ты запросто пустишь его в свою жизнь? Это всё он заказал, что ли? Наверное. Я взглянула на коробки. Логика подсказывала, что это инициатива Эр-Джея, но надо было открыть и убедиться. «Олтер, ситуация пока непростая, я сейчас и сама не знаю, что будет». «А как же мы с тобой?» — он показал между нами. «Этого я тоже не знаю», — честно призналась я. Плечи Олтера поникли, и он кивнул, понуро глядя в пол. Не успел он ничего добавить, Как у меня зажужжал домофон. Телефон в кармане тоже запищал. Секунду, я пересадила коди на бедро и нажала кнопку интеркома. Кто там? Доставка для Лэини Карвер. Входите, я впустила курьера. Я, пожалуй, пойду, уныло проговорил Олтер. Олтер, мне очень жаль, я не хочу морочить тебе голову. но происходящее пока непонятно мне самой. «Я понимаю». Он легонько нажал Коди на нос. «До встречи, малыш». Уолтер вышел в общий коридор, и одновременно из лифта показался курьер, катя перед собой тележку с коробками. По логотипу я поняла, что это доставка провизии одной из ультрадорогих компаний. Уолтер скрылся в своей квартире, не прибавив ни слова. На душе у меня скребли кошки, и как загладить свою невольную вину перед ним, я не знала. Впустив курьера, я подождала, пока он разгрузит свою тележку, заставив весь кухонный стол. Заперев за ним дверь, я посадила Коди в ходунки с развивающим центром и принялась открывать коробки. Свежие продукты и полуфабрикаты Вместе с большим ассортиментом детского питания заполнили мои шкафчики и холодильник. Да, судя по всему, за этим сюрпризом стоял РДЖ. Мне даже думать не хотелось, сколько это стоило. Сплошь известные марки или элитная экологически чистая продукция. Я-то не знала, как выкроить время, чтобы выскочить в магазин. А теперь еды хватит на целую неделю, а то и дольше. Это было предусмотрительно, заботливы и очень в духе того Эрджея, которого я знала на Аляске. Разобрав коробки, я покормила Коди и оглядела свой теперь набитый холодильник, соображая, что выбрать на ужин. Остановилась на пасте. Порция была рассчитана на четверых. так что должно было остаться и на завтра. Приглушенный сигнал телефона напомнил, что у меня копятся непрочитанные сообщения. Я оставила пасту на тумбочке и нагнулась поцеловать довольного Коди в макушку, одновременно доставая телефон. Два голосовых сообщения от матери и от Эржея. Я сперва прослушала мамашу, категорически требовавшую с ней связаться. Она оставила это сообщение менее 20 минут назад. Но я знала свою родительницу. Вот-вот позвонит, не утерпит. Она догадывается, что я уже вернулась с работы, а звонит она минимум 3жды в неделю, узнать, как дела у меня и у Коди. Она хочет, чтобы я вернулась в Вашингтон. Но мне нравится Чикаго. и жизнь без излишней опеки. А теперь у меня, глядишь, появится и еще одна причина здесь остаться. Я включила второе сообщение. От ласкающего слух низкого баритона Эр-Джея по телу разошлось щекочущее тепло. «Привет, Лэйни. Это Рук. Эр-Джей. Я... Ты прости за вчерашнее. Я понимаю, тебе нелегко, но ведь и мне тоже». Я кодди у тебя никогда не заберу. Я просто хочу помогать и участвовать в вашей жизни. Я тут заказал доставку всякого разного, надеюсь, тебе пригодится. Когда будет минута, позвони или напиши, всё ли доставили. Я буду ждать. Он явно старался быть полезным. Столько всего накупить. Это безусловно помощь, однако не то же самое, как вскакивать, кормить по ночам. или часами укачивать Коди, когда он капризничает. Пожалуй, единственный способ проверить, насколько серьезно Эр-Джей настроен войти в жизнь Коди, а может и в мою, это позволить ему проводить с нами время. Я прослушала сообщение четыре раза, прежде чем перезвонила. Эр-Джей ответил на первом звонке. «Привет». «Привет». Я поживала щёку изнутри, собираясь с мужеством. Ты получила моё сообщение? Всё доставили? Да-да, спасибо. А, я хотела спросить, может, зайдёшь к нам? У меня много еды, коробки я ещё не все открыла. Может, поужинаем вместе? С удовольствием, но ты не обязана меня приглашать. Я в любом случае буду помогать, чем смогу. Вот подумал. Надо же с чего-то начинать, отозвался Герджи. В его голосе слышалась надежда. Правильно подумал. То есть сначала получилось отлично. А приглашаю я тебя вовсе не из вежливости, но ну, не в этом смысле. Я могу приехать через полчаса, даже раньше. О'кей, договорились. Закончив разговор, я спохватилась, что ещё не сняла нелепую бежевую форму. И от меня скорее всего пахнет рыбой. Я взяла аквадес с собой в ванную и пела ему, смывая с себя аромат океанариума. Я выбрала легинсы и длинную свободную рубашку, не желая выглядеть чересчур прифронтившейся или наоборот, предстать перед Эрджеем распустёхой. Я уже сбросила набранные за беременность лишние фунты. На огороде пока ещё оставались вдвое больше прежних. Я же кормящая мама, да и живот не такой подтянутый, учитывая, что Коди был очень крупный. Оставшиеся растяжки всякий раз напоминают: я дала жизнь ребёнку, и я совершенно нормально к ним отношусь. Я расчесала и заплела ещё влажные волосы, нанесла под глаза немного тональника, попытки скрыть темные круги, и выдохнула, придирчиво оглядев себя в зеркале ванной, будто перед свиданием. Урчание в животе напомнило, что я ничего не ела с обеда и одновременно зажужжал домофон. Коди издал сердитый вопль, и я подхватила его из ходунков, спеша впустить Эр-Джея. Я ждала в прихожей, когда... покачивая Коди на бедре и слушая лифт. Когда Эр-Джей приехал, я быстренько впустила его в квартиру, виновата взглянув на дверь у Олтера. Нужно выяснить, чего конкретно хочет Эр-Джей. Я не могу опять открыть ему свое сердце и потом долго собирать осколки. Одно дело, когда мы оба были свободны и независимы и наслаждались обществом друг друга. и совсем другое, теперь, когда моя жизнь совершенно изменилась, как, впрочем, и у Эр-Джея. Я успела заметить, как дверь Олтера начала открываться и поспешно заперлась на замок, а потом навесила еще и цепочку. Ходи снова недовольно закричал и принялся тереть глазки. «А кто это у нас устал?» Пропела я и поцеловала сына в щёчку. Эр Джей явился с букетом, бутылкой вина и маленьким подарочным пакетом, и сейчас оглядывался с обескураженной улыбкой. Со дня нашей нечаянной встречи в океанариуме он регулярно присылал мне цветы, так что букеты стояли почти на всех горизонтальных поверхностях. Хорошо, что их приносили прямо в вазах. потому что у меня имелось только одно. Я выразительно поглядела на штабель коробок, высившиеся в прихожей. Разве этого мало? Не хотел приходить с пустыми руками. Эрджей покачался на пятках и улыбнулся, отчего на щеке появилась ямочка, как у Коди. Коди снова завопил, бодая меня в ключицу. шлёпая ручонкой по груди и комкая рубашку. «Я, пожалуй, покормлю его, не откладывая. Сейчас у нас звёздный час. Он уже устал, но ещё голоден». «Чем я могу помочь? Хочешь, я его покормлю?» «Ну, этого-то у меня в избытке», — я показала на своей груди. «Ох ты точно!» — взгляд Эрджея примагнитился к моей груди. Глаза загорелись, а... А щёки залил румянец. Тогда давай я ужин разогрею. Действуй всё на тумбочке. Я тебе сейчас покажу, где сковородки и кастрюли. Ты ничего не имеешь против пасты с соусом боттанеско. Эр Джей прошёл за мной на кухню, и я показала, где у меня посуда. Взглянув на рецепт, прилагавшийся к пасте, Я оставила Рдже заниматься готовкой, а сама ушла в гостиную и присела на стул. Коди жадно схватил сосок, как всегда жутко голодный по вечерам, словно целый день ждал мамину грудь, ибо бутылочка это не то. Я гладила густые тёмные волосики, пытаясь соорудить кокон над альбомом, но кудрявые пряди тут же раскручивались. И фасонистая причёска разваливалась. Слушай, Лэни, может, тебе пока прине... Ох, блин, извини. Я подняла голову. Эрджей застыл посреди комнаты, комично вытаращив глаза на то, как Коди сосёт грудь, по-хозяйски придерживая её ручонкой. Я, хмм, хотел узнать, может, тебе налить чего-нибудь? Но у тебя грудь то есть кормлении, в смысле «прости», не хотел мешать. Он заморгал и все пытался глядеть куда-нибудь еще, но взгляд будто сам собой возвращался к моей обнаженной груди. «Воды можешь налить, я с удовольствием». «Окей, сейчас, сейчас принесу». Через минуту Эр-Джей вернулся и поставил стакан на стол, безуспешно стараясь не смотреть на меня. Я тронула его за руку. «Вон там лежит покрывало, если тебе так спокойнее». Эрджей поглядел на меня, в пол и снова на меня. «Что? Я могу прикрыться, если тебе неловко. Пока ты не привыкнешь, поправилась я». Он облизнул губы. «Мне-то что, я тебя не хочу смущать?» «Ты меня не смущаешь». «Ради меня ничего не прикрывай». Он посмотрел мне в глаза, и уголок рта пополз вверх в улыбке. Буду смотреть и завидовать. Я покраснела, не зная, что ответить, но радуясь, что по-прежнему нравлюсь ему. Эрджи вернулся на кухню. Коди засопел, стиснув мне грудь ручонкой. Не волнуйтесь, молодой человек. Они в вашем полном распоряжении ещё минимум полгода. Про себя я с облегчением подумала: хорошо, хоть не вечно буду ходить, как дойная корова. Паста была почти готова, когда я закончила кормить Коди. Уложив сонного, сытого малыша в его качельки, я включила колыбельную и присела за обеденный стол, которым редко пользуюсь. Мне удалось проглотить пару кусков, Когда Коди начал капризничать. Извини, он часто вредничает в это время. Не любит, когда его укладывают слишком рано. Я взяла сына на колени, принялась баюкать на одной руке, другой отправляя в рот полные вилки пасты. Я могу поддержать его, пока ты ешь, предложил Ар Джей. Всё нормально, я уже привыкла всё делать одной рукой. «Возможность съесть что-то не остывшее для меня уже настоящий пир». Эр-Джей отложил вилку. «Зато я ем все только горячее, и обеими руками. Я очень хочу подержать Коди, можно?» Я спохватилась, что Эр-Джей еще ни разу не брал сына на руки. «Вчера я испугалась, что непоправимо испорчу себе жизнь, возобновив общение с Эр-Джеем». Но теперь я видела, что он старается, и несмотря на аляскинское враньё, он по-прежнему добрый, внимательный и показывает себя с лучшей стороны. Значит, и мне надо проявить свою лучшую сторону, наступив на горло ещё не утихшему опасению. К тому же, дело не только во мне. Нельзя лишать Коди отцовской заботы. Я должна дать Эрджею шанс проявить себя. раз он так рвется. Нельзя отшивать его исключительно ради собственного душевного спокойствия. После сцены в кафе я, кстати, начала понимать причины его былой неискренности, и хотя меня покоробило аляскинское вранье, Эр-Джей не придумывал себе оправданий, не ударился в какую-нибудь другую крайность и не предлагал мне денег за молчание». Он не стал бы сидеть со мной за кухонным столом, приготовив пасту, которую сам же и купил, не будь он искренне заинтересован в общении. Но, ну, конечно, я поцеловала Коди в лоб, отодвинулась на стуле и встала. Извини, что я раньше не догадалась. Я просто уже привыкла, что он мой и только мой. Мы ведь с ним оказались вдвоём против всего мира. Я понял, улыбнулся Эр Джей. Я улыбнулась в ответ и показала, как надо держать ребёнка, не забывая поддерживать голову. На руках Эр Джея Коди казался совсем крошечным. Я отступила, прижав пальцы к губам и сдерживая слёзы при виде того, как лицо Эр Джея благоговейно просветлело. Коди плаксиво пискнул и уставился на меня. Я погладила теплую щеку, приговаривая «Все хорошо, сыночек, это твой папа». Схватив с тумбочки телефон, я несколько раз сфотографировала Эр-Джея с Коди и присела доедать пасту. Эр-Джей, заглядевшись на сына, забыл обо всем, а Коди обнаружил папашин палец и все пытался его съесть. Наконец Эр-Джей... Нехотя отдал мне Коди, и сын немедленно зарылся лицом мне в шею, ревниво положив ручонку мне на грудь. Я понюхала его волосы, вдыхая детский запах, и уловила слабый аромат одеколона Эр-Джея. Когда мы закончили ужинать, я снова передала Коди Эр-Джею и принялась наводить в кухне порядок. Пока он баюкал малыша, это было мило, чудесно и непонятно, потому что во мне рождалась надежда. Когда всё засверкало, а остатки еды были убраны в холодильник, я откупила бутылку вина и налила в два бокала. Плеснув себе совсем чуть-чуть, около полуночи предстояло кормить Коди. Обычно в это время я уже укладывала его спать. Но мне было жаль забирать Коди у РДЖ, ведь они были в полном восторге друг от друга. Ребёнок не сводил глазок с Эрджея и смеялся всякий раз, как Папаша корчил рожицу или щекотал крошечные пяточки сына. Олтер тоже любил Коди, но такого взаимопонимания у них никогда не было. РДЖ присел, а я подложила ему под локоть подушку. Так лучше? Да, спасибо, он улыбнулся. Ты отлично всё делаешь. Ты просто умница. Да ладно, я учусь на ходу. Так вроде все хорошие родители учатся по ходу дела. Ну, наверное. Потом я битых полчаса открывала доставленные курьером коробки, в которых оказалась одежда, до которой Коди ещё расти и расти, игрушки, Дорогущая новенькая коляска, по которой я исходила с люной ещё беременной, нашлись даже умилительный хоккейный свитерок со словом Bowman и номером МРДЖ на спине и замечательный мишка размером почти с Коди в таком же свитере. "Ну ты даёшь", только и сказала я, оглядывая пустые коробки и гору новой одежды и игрушек. Хотелось восполнить упущенное время. Я в жизни не стал бы воевать с тобой за Коди. Просто я стараюсь больше ничего не пропустить, понимаешь? Понимаю. Я тоже не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто я пытаюсь помешать вашему общению. Но я с самого начала всё делала одна. Только что ребёнок был мой, и вдруг я должна его с кем-то делить? Есть от чего испугаться? «Но зачем же тебе одной его тянуть? Разве не легче всё делать вместе?» — тихо спросил Эр-Джей. «Ты точно этого хочешь? Чтобы мы вместе растили Коди?» — Эр-Джей с трудом сглотнул. «Вообще я надеялся, что мы могли бы задуматься, обдумать, вдруг мы снова можем быть вместе. Я понимаю, что твоё доверие мне придётся заслужить. Я согласен, что сам всё испортил». Но говорю совершенно искренне. Я целый год не мог прийти в себя, когда понял, что потерял твои следы и не оставил тебе возможности связаться со мной. Я решил, раз ты не отвечаешь на мои звонки и не оставила записку, тебя не интересует продолжение. Я всё равно должен был тебя разыскать. Но подтверждённая вслух моя догадка разбила бы мне сердце. Я бы всё отдал, чтобы вернуться назад во времени и поступить по-другому. Я переплела пальцы и сидела неподвижно, чтобы не начать нервно выкручивать руки. На Аляске я так быстро и безоглядно влюбилась в Эр-Джея, что расставание оказалось куда болезненнее, чем я могла вообразить. Но не случайно же судьба свела нас вновь? Ради себя и Коди я должна убедиться — Что наши чувства не изменились. Я считаю, ради Коди надо попробовать, но рисковать своим сердцем я всё же не решалась. Правда? Год назад мы прекрасно ладили, но теперь всё изменилось. Поэтому поживём, увидим, не будем забегать вперёд. Эр Джей кивнул. Договорились. Я не стала говорить о своих опасениях. что нынешняя реальность очень далека от той, в которой мы жили год назад, что в новой реальности существует ответственность и обязательства, которых не было на Аляске, что внимание к персоне Арджея, которую он воспринимает как часть профессий, меня ужасает, но ради Коди, да и ради себя самой, я буду стараться, потому что альтернатива и станет совместная опека А я не хочу проводить с сыном лишь половину времени. Лени, я хмм, не знаю, как деликатно тронуть эту тему, но я, короче, говорил со спортивным врачом об официальном тесте ДНК. Я, конечно, вижу, что Коди мой, но всё равно нам лучше с этим не затягивать во избежании множества бюрократических рогаток. Поэтому, как только у тебя будет время, Доктор готов прийти на дом. Коди завозился и закопризничал, словно почувствовав мою тревогу. Не дожидаясь моей просьбы, Эрджи осторожно передал малыша мне. Я начала укачивать сына, похлопывая по попе, и Коди уткнулся мне в шею и засопел. Мне годится любой день. Завтра у меня выходной, но врач, наверное, завтра не успеет. Можно попробовать. Утром у меня тренировка, а потом я свободен. Приходи посмотреть игру, если хочешь. Оба приходите. Я могу за вами машину прислать. У меня есть машина. Ага, ты всё-таки получила права. RJ заулыбался. Это был не вопрос, а утверждение. Рано или поздно я тоже открою ему правду. Я умела водить ещё до Аляски. Она про вас дала чуть ли не первым делом после возвращения, отвоевав себе ещё одну крупицу независимости. Получила и сама приехала сюда на машине из Вашингтона. Глаза у Эрджея полезли из-за орбит. Через полстраны ничего себе. На седьмом месяце беременности вообще сказка. То и дела останавливалось по нужде. А что заставило тебя переехать в Чикаго? Эр Джей подпёр щёку кулаком. Пожав плечами, я отвела глаза. Мне предложили работу, и я согласилась. Я прижалась губами к албу заснувшего Коди. Положу-ка я его в кроватку. О'кей, можно помочь? Конечно. Я шёпотом объясняла Эр Джею, как укладывать Коди. Это не трудно. Но у нас есть свои привычки. Малыш сонно посапывал, укрытый одеялом. А мы с Сергеем без шума вернулись в гостиную и достала два фотоальбома. Первый с подробной хроникой моей беременности, включая снимки УЗИ, увеличение едва заметного животика до да полномасштабного беременного живота. Переезд из Вашингтона в Чикаго обустройство детской и поездку в родильный дом с Иден. Арджи сидел на диване, вытянув руку вдоль спинки. Я положила открытый альбом на колено, и Арджи пододвинулся вплотную. Я остро ощущала его близость, наши соприкосавшиеся бёдра и то, как Арджи рассеянно играл с кончиком моей косы. Атмосфера была непринуждённой, лишь с виду Близость заставляла вспомнить те недели, когда мы были вместе и не могли насытиться друг другом. И ден присутствовала на родах? спросил РД, и я очнулась от одолевавших меня мыслей, принявших неуместно фривольное направление. Да. Не знаю, чтобы я без неё делала. Я рад, что у тебя такая подруга. Не хочу даже думать, каково тебе пришлось бы в одиночку. «Наверное, твои родители здорово расстроились, когда ты уехала за 3-9 земель». «Из-за них-то я и уехала». «Можно спросить, что произошло?» — осторожно произнес Эрджей. «Я упорно смотрела на последнюю фотографию, сделанную перед тем, как моя жизнь навсегда изменилась. Родители были просто счастливы, когда я приехала с Аляски, только я уже не хотела оставаться дома». Я скучала по Кадьку, по тебе, а тебя не было. Мать вскоре снова начала трястись надо мной, как над маленькой. Это мне быстро надоело. Отношения стремительно ухудшались, и тут я поняла, что беременна. Я пыталась связаться с тобой, но когда я перебрала все возможности и поняла, что это безнадёжно. Лэни, прости меня, пожалуйста. Да ладно, чего там? Я взяла бокал с вином и через силу сделала глоток. Я ненадолго переехала к старшей замужней сестре, потому что с родителями я уже не выдерживала. Мне требовалось личное пространство, а как раз этого они меня и лишали. Я защитила магистерский диплом, и тут Айден пригласила меня в гости. Я полетела на самолёте. Срок ещё позволял, и влюбилась в океанариум. И в ощущении свободы. Я не хотела возвращаться в Вашингтон, но тогда у меня просто не было иного выхода, а потом подвернулась эта вакансия. И ты села за руль и поехала через всю страну. Ко мне прилетела Иден, мы выехали вместе. Родители, конечно, были недовольны. Но мне было необходимо доказать не только им, но и себе, что я и одна справлюсь. Ты знаешь, что ты не заурядная натура. Ты столько пережила, всю беременность справлялась одна, переехала в другой город, сама поднимаешь ребёнка. Мне многие помогали, а работа просто мечта. Гибкий график, от дома до работы 5 минут, вон океанариум напротив. Методические дни я при необходимости могу проводить дома, плюс медицинская страховка и разнообразные субсидии. Такого ещё поискать. Короче, переезд оправдался на все 100, по крайней мере, для меня. Но коди твои родители хотя бы видели. Ещё бы они приезжали ко мне в роддом, убеждали вернуться домой, но я уже работала в океанариуме, поэтому отказалась. Я захлопнула первый альбом и взялась за второй, открыв первую страницу. Там у меня хранилась открытка, посвященная новорожденному. «Кадьяк Эр-Джей Карвер», — пробормотал Эр-Джей, любовно оглаживая края открытки. «Коди, как же я не догадался!» Я взглянула на него, слегка смутившись, но охваченная сладкой ностальгией. «Но это же такое памятное место! У меня, во всяком случае, — Акадеки — самые дорогие воспоминания. У меня тоже, Лэйни. Глаза Эр-Джея были растроганными, а интонация искренней и серьезной. Я хотел бы еще совместных воспоминаний с тобой. С вами обоими.